Глава двадцать восьмая Под вечер Шмуэль попросил у гершома Валда разрешения уйти сегодня в половине восьмого. — Мы уходим, Аталия и я, — объявил он весь сияющий, так, словно внезапно его поцеловала королева школы. — Мед съел медведя, — отозвался Валд. — Хорошо, бедное твое сердце. Только будь осторожен, чтобы она не опалила тебе бороду. Вечером Шмуэль с нетерпением ждал Аталию на кухне. Не осмелился постучать в дверь ее комнаты. На кухонной клеенке на сей раз после ее ужина остались крошки хлеба. Шмуэль лизнул кончик пальца, собрал все до единой крошки, стряхнул их в раковину и сполоснул раковину и руки. Как будто... Доказывал Аталии свою правоту. Правоту в чем? На это у него не было ответа. Он ждал ее и разглядывал старый оттиск, висевший над столом. Цветной плакат еврейского национального фонда. Крепкий, мускулистый халутс, первопроходец, с закатанными с геометрической точностью рукавами, верхняя пуговица рубашки расстегнута, открывая загорелую волосатую грудь. Обеими руками парень сжимает рукоятки железного плуга, который тянет гнедой конь или мул. Они шагают к горизонту, где солнце касается макушек холмов. Закат или восход? Картина не давала ни малейшего намека на правильный ответ. Но Шмуэль предположил, что речь идет о восходе, а не о закате, как в песне «В горах, в горах воссиял наш свет». Мы покорим эту гору. Позади осталось вчера, но долг путь до завтра. Шмуэль подумал о том, что за этим восходом, как всегда, придет закат. И, возможно, закат уже здесь. Был ли Миха Валт крепким и загорелым? Походил ли на парня с плаката? Требует ли Бенгурион, чтобы мы все были похожи на этого халуца? Шмуэль не раз мысленно сочинял взволнованное письмо Давиду Бенгуриону, а однажды в черне сочинил его, исчеркав вдоль и поперек, пытаясь объяснить Бенгуриону, что отход от его юношеских социалистических идей — это несчастье для государства Израиль. Завершил он тот черновик словами о том, что политика возмездия бесплодна и опасна, ибо насилие порождает насилие, а месть порождает только месть. Письмо Шмуэль уничтожил еще до того, как закончил его сочинять. С главой правительства он иногда мысленно вел острые дискуссии, чем-то напоминавшие споры в их кружке социалистического обновления. Однако споря... Он надеялся не только убедить Бенгуриона, но и заслужить его восхищение и даже симпатию. Аталия появилась в теплом облегающем платье оранжевого цвета. Глаза были слегка подведены, на шее тонкая серебряная цепочка, на губах не улыбка, а скорее обещание улыбки. Ты, конечно, ждешь меня здесь с утра. — сказала она. — Если не со вчерашнего вечера? Она вдруг показалась Шмуэлю такой красивой, что он ощутил боль. Он отчетливо сознавал, что эта женщина недостижима для него, и, тем не менее, все его тело напряглось, словно руки его уже стиснули ее в объятиях. Аталия села за столом напротив него и сказала, — Нет, этим вечером мы не пойдем ни в какое кино. Небо ясное, и луна полная. Мы с тобой оденемся потеплее и отправимся бродить по переулкам, любоваться тем, что сотворил с ними лунный свет. Шмуэль тотчас согласился. Аталия добавила, не знаю, люблю ли я Иерусалим или едва терплю его, но если я оставляю Иерусалим более чем на две-три недели, он начинает являться мне во снах неизменно залитые лунным светом. Шмуэль, внезапно преисполнившийся несвойственной ему отваге, спросил, «А что еще вам снится?» Аталия ответила без улыбки. «Молодые и красивые парни. Такие, как я? Ты не парень. Ты взрослый ребенок. Скажи, ты не забыл случайно разогреть Валду его кашу?» И даже посыпал ее сахаром и корицей, и он даже съел ее, не всю часть оставил, и я доел. Сейчас он что-то пишет. Понятия не имею, что именно Но он никогда мне не рассказывает, а я не осмеливаюсь спросить, а вы Аталия знаете или предполагаете, что его занимает? Абрабанель, Миха, Война. Уже несколько лет он пишет исследования. Книгу о о Абрабанеле, а также воспоминания о сыне. Похоже, он считает, что обструкции, устроенные Абрабанелю, изгнание его со всех постов, связаны со смертью сына. Валду кажется, что есть некая связь между этими двумя событиями. — Связь? Какая связь? Она не ответила. Встала, налила стакан воды прямо из-под крана, выпила шумными глотками умирающие от жажды крестьянки, не предложив налить Ишмуэлю. Вытерла губы чуточку увядшей рукой, рукой, которая была много старше ее молодого лица. Что ж, пошли. Скоро взойдет луна, я люблю смотреть, как она выплывает из-за горы и вспыхивает над крышами. Они... Вышли во двор, уже объятый глубокими сумерками. Всюду лежали густые тени от широких древесных крон, от высоких кипарисов, что ширенгой выстроились за оградой. Шмуэль с трудом различал железную крышку, прикрывавшую колодец. Аталия держала его за локоть и уверенно вела по дорожке, вымощенной тесаном иерусалимским камнем. Через рукав своего потрепанного пальтош Муэль чувствовал тепло ее ладони, каждого из пяти пальцев, и всем своим существом он страстно желал накрыть своей ладонью эту в лиловых прожилках руку, уверенно направлявшую его по лестнице. Но опасался ее насмешки. Вместо того, чтобы прикоснуться к ней, он вытащил из кармана ингалятор одного глубокого вдоха ему хватило и он спрятал ингалятор в карман переулок равина эльбаза был пуст сохранившийся со времен британского правления уличный фонарь из маленьких стеклянных прямоугольников в металлической оправе раскачивался на ветру подвешенный на кабеле протянутом поперек переулка фонарь отбрасывал на мостовую беспрерывно мечущиеся тени подобные раздражающей мелкой зыби. Дул западный ветер, такой легкий и тихий, словно ему поручили остудить чай в стакане. Шмуэль попросил, расскажите мне, пожалуйста, каким человеком был ваш отец? Голос Аталии звучал мягко, тихо, почти в шепот. — Давай не будем сейчас разговаривать. Пройдемся немного молча. Вслушаемся в ночь. В конце переулка Равина-Эльбаза прямо над черепичными крышами внезапно выкатилась луна. Красное и огромное, словно обезумевшее солнце, вдруг вынырнуло из тьмы, вылупившись среди ночи, вопреки всем законам природы. Шмуэль ненавидел эту луну, навязавшую ему молчание. Аталия остановилась, все еще держа Шмуэля под локоть, словно опасаясь, как бы он не споткнулся, и долго смотрела на луну, на окружавший ее тусклый сияющий ореол, будто стекающий с неба, чтобы выбелить сложенные из иерусалимского камня стены бледным призрачным свечением. Внезапно Аталия сказала, «Луну называют белой, но...» Она совсем не белая. Она истекает кровью. Затем они в молчании шли переулками квартала на Хлаот, а Талия впереди, а Шмуэль на полшага сзади. Она уже отпустила рука в Шмуэля, но время от времени легонько прикасалась к его плечу, чтобы направить влево или вправо. Их обогнали парень с девушкой, обнявшиеся, тесно прижавшиеся друг к дружке, Парень сказал с удивлением, — Я не верю, этого не может быть. Девушка ответила, — Погоди, ты еще увидишь. Парень ей возразил, но слов его ни Шмуэль, ни Аталия не смогли расслышать, однако уловили и растерянность, и обиду, прозвучавшие в его голосе. — Слушайся, какая глубокая тишина, — проговорила Аталия, — можно почти различить, как дышат камни. Шмуэль открыл был рот, чтобы ответить, но передумал, вовремя вспомнив о желании Аталии, чтобы он хранил молчание. И он промолчал, стараясь держаться ровно на полшага позади нее. И вдруг рука его сама собою вскинулась. Пальцы торопливо погладили затылок, идущие впереди женщины, скользнули по серебряной цепочке чуть ниже волос, Глаза его наполнились слезами, ибо в этот миг, касаясь ее, он снова отчетливо понял, что у него нет никаких шансов. В темноте Аталия не могла видеть его полные слез глаза, она только чуть-чуть замедлила шаги. Шмуэль думал, какой же ты глупец и трус, и глупец, да ведь ты мог сейчас притянуть ее к себе, обнять ее плечи, поцеловать ее в губы, Но тут же вмешался другой внутренний голос, даже не пытаясь, ибо позора не оберешься. Около часа бродили они по переулкам, пересекли улицу Агрипас, прошли вдоль спящего рынка Махане и Худа, с закрытыми, погруженными во тьму, рундуками, мясными лавками, ларьками, магазинчиками и только головокружительная смесь запахов фруктов, мусора, переспелых овощей и специй, Тонкой гнили парило в воздухе. Шмуэль и Аталия вышли на улицу Яффо, к площади солнечных часов, установленных на фронтоне одного из домов еще во времена турецкого владычества. Перед часами Аталия задержалась ненадолго и вдруг заговорила об отце, откликаясь на просьбу Шмуэля. Он не принадлежал своему времени. Возможно, опоздал. Возможно, опередил, но принадлежал он времени иному. И Аталия, а вслед за ней Ишмуэль, направились домой, но уже другими переулками. На всем протяжении пути они сказали друг другу разве что «Будь осторожен, ступенька, или это развешенное поперек улицы белье капает прямо на голову». Аталии хотелось тишины, и Шмуэль не осмеливался пойти наперекор ее желанию, хотя едва сдерживал волнение, смешанное с вожделением. А луна тем временем, утратив свою кровавость, поднялась над стенами Академии Бецалель и залила город призрачным светом привидений скелетов-фантомов. Дома Аталия быстро скинула пальто и помогла Шмуэлю высвободиться из его потрепанного студенческого пальтеца, поскольку тот запутался в драной подкладке, угодив рукой в дыру. — Спасибо за этот вечер, — сказала Аталия. — Мне было хорошо. Иногда с тобой бывает приятно, особенно если ты молчишь. А теперь... Нет, спасибо, есть я не хочу. Но ты можешь приготовить себе все, что найдешь в холодильнике, и во время еды можешь болтать с собой сколько твоей душе угодно. Ты ведь переполнен словами, которые я не позволила тебе излить. А я пойду в свою комнату. Спокойной ночи. Не беспокойся. Мы не растратили вечер впустую. Когда поднимешься к себе, не забудь выключить свет на лестнице. С этими словами она ушла. Вся она, ее туфли на низких каблуках, волосы, зачесанные на одну сторону, не спадающие на плечо, оранжевое платье на какой-то миг вспыхнуло сияющим пятном в проеме двери и тотчас погасло. После нее остался легкий шлейф фиалковых духов, и он жадно глотал это благоухание. Сердце увеличенные размеры которого еще в его юности определили врачи, билось учащенно, и он уговаривал его угомониться. Шмуэль решил ограничиться двумя кусками хлеба с маслом и сыром, баночкой простоквашей и, возможно, яичницей. Но внезапно в один миг у него пропал аппетит, сменившись какой-то неясной угнетенностью. Он Поднялся в свою комнату, разделся до белья, растянулся на постели и долго смотрел на луну, сиявшую ровно по центру окна. Минут через двадцать он встал, спустился в кухню, открыл банку кукурузы, банку говяжьей тушенки и съел все это, даже не закрыв холодильника, и аппетит, вернулся к нему.